11 глава. Сыночка, что с тобой? Мама, ты будешь меня убить, когда я гусеница? Я лежал на кровати, пытался уполз по стене и сплести кокон. А две женщины с шоком наблюдали за чудесами природы Московской области. Эва, на какие гусеницы здесь? Небольшой перегруз нервной системы. Нахмурилась девушка с катаной. Небольшой? «Вы забрали сына, а вернули гусеницу! Посмотрите на него!» Указывает мама. «Поспит и придет в норму», — так Джекил сказал. Макнула рукой храмовница. «Куда удивительнее, как он вообще все это выдержал. Даже я признаюсь, на такие частые скачки реагирую плохо. А нас тренируют, мы модифицированы». Вздохнула она. «Эх, чудо, а не ребенок! А такого у вас не будет! Такой только у меня!» Возгордилась мама своей мелкой гусеницей. Но справедливости ради, действительно намного лучше. Когда рой адаптировался к портальной дезориентации, выяснилось, что тошнота это меньше из зол. Видели бы вы меня в конце операции. Да там от человеческого ничего не осталось. У меня не было мыслей, не было целей, кроме одной. Я хотел стать лучшей бабочкой. Сейчас же я укутался в одеяло, спрятался там с головой и ползал по кровати. Мне вообще прикольно, маме не очень. На сегодня выходной, завтра тоже. Затем он вновь понадобится на два дня. Теперь прошу, исполняйте ваше обещание. Храмовница вздохнула, достала из кармана записку и передала. На этом еще раз благодарю за работу. Феноменальный результат. Обязательно задумайтесь о добровольной службе. До свидания. И она исчезла. Не отель, а проходной двор. Йо-май-йоу. Мать покачала головой и начала разворачивать записку. Я, будучи инициатором именно этой оплаты, пополз к ней под бок, потому что интересно, блин. Мне это и надо. Я ради этого и работал. Давай, мамуль, покажи секретные архивы Кремля. Записи о Херона. Фамильяры и места их обитания. Искать в седьмой секции, тринадцатый шкаф, девятая полка. Слева синий переплет. Мы засмеялся я как гоблин. От радости начал ползать по кругу и с громким шлепком скатился с кровати. «Миша, осторожно! Тебя и так дураком делают, не добивай!» «Ну вот и все, друзья. Суть ведь в чем? Многие книги в архиве ты не найдешь, пока они не позовут сами, или ты не знаешь, где конкретно искать. Это самобытное, по некоторым версиям, и разумное строение. Оно решает, показывать тебе книгу или нет. И некоторые книги показываться не хотят» пока не будет для этого условий. А мне что надо, о чем я давно мечтаю? Скинуть Виндигу на Катю. У меня много магических питомцев, много всяких фантастических тварей, и Ахирон, король призыватель, лучший. И его записи были скрыты. Их местонахождение знали единицы, и так совпало, что наш император тоже знал. А теперь и я. Пусть Ахирон и мертв, но его наследие не забыто. Я стану его учеником. А! Я резко прыгнул и съел записку из маминых рук. А! завизжала она. Ты чего? Чтобы никому не досталось, сказала мудрая гусеница и проглотив бумагу, поползла в поисках печенек. Ах, точно. Их же сожрали. Что за жизнь такая у крапузов?» В итоге пришлось спрятаться под кровать и терпеливо ждать восстановления. Еще и бомж тот, который не бомж, мороки доставил. Что это было? Пришел, навалил критически важные инфы, превратился в муху и улетел. Как он узнал о технике зависти? Как понял, что я смотрю на его душу, и о какой метке зверя он говорил. Блин, снова всплывает это имя. Я про зверя в интернете читал. Огромное чудище, с несколькими конечностями, хозяин всей планеты. Буквально типа. Вся лиса, все звери, за всеми он следил. Не то чтобы он был агрессивен, но очень своенравен. За любой лишний пук мог выразить целый город. Он жил неадекватно долго, застал кучу исторических личностей и кучу же перебил. Безымянное, допустим, он и сожрал. Но метка зверя? Такое слышу впервые. Что может делать метка такой сущности? И откуда она, чёрт возьми? Честно? Могу думать только на зайку. А кто ещё связан с лесом, таинственностью и зверьми? Рой, ты что-то ощущаешь? Снижение когнитивных функций, а так нет, ничего связанного с меткой. Бомж соврал, перепутал? Или же это я, зверь? Нужно с этим что-то делать. И стойкое чувство, что ответит на это только ушастая подруга, которая, блин, снова пропала. В итоге со всеми этими мыслями пришлось восстанавливаться еще полдня. Ну, Рой, ну что бы я без него делал? Поработал два часа. Восстанавливаться 10. Это ч ⁇ Не, все же работать мне не нравится. Отказываюсь. Я построю коммунистический мир. Я встал на стул. Какой коммунизм? Тебе 5. Ешь, давай. Мам тоже устала. Да не хочу я кашу. Я хочу конфеты. Миша, не балуйся. Я спрыгнул со стула и побежал в комнату. В знак протеста перед кашей. Не люблю эту фигню. Конфеты! Вот что восстанавливает детей. Ничего не понимают. Ну и герой на машин в теле, угу. Но про него они не знают, так что пичкают чем угодно, но невкусным. В итоге, закрывшись в комнате, я сел в позу лотоса и приступил к медитации, чтобы окончательно прийти в себя. Пусть она меня уже и не прокачивает, но вот пассивную регенерацию хорошенько так ускоряет. Главное не перетрудиться, а то опять жизнь выкачаю и нас выселят. А у нас и так тут змея. Шлёп. Я слышу, как Йор падает со шкафа. Ну Йор. Закатываю глаза. Не, я не могу. Она почему-то четко уверовала в свою возможность левитировать. Поэтому каждый божий день мы слышим, как она откуда-то сваливается. То со шкафа, то с кровати, то с люстры, то в попытке туда заползти. Не знаю. Мне кажется, у неё проблемы с башкой. Но при этом тупой её назвать нельзя. Она научилась открывать двери воровать суп из холодильника и прятаться под шкафами, когда мы хотим ее наругать за сожранный борщ. «Ну ничего, дорогая, скоро я нас прокачаю. Всех нас!» — улыбнулся я, чухая змейку. «Да, Йор здесь с двумя целями — умилять семью и... быть объектом экспериментов. Ведь сегодня, в свободный от агентуры день, мы идем в чертову библиотеку. О, е детка! Пошли бы с утра!» Но чувствую, в том состоянии мне важные решения лучше было не принимать. И вот, 4 часа дня. Я почти адекватен, мама почти не переживает. И мы стоим у того самого входа, где когда-то стояли с отцом. У входа в архив. Удивительно, насколько мало людей у этой достопримечательности. Это же... это же кладезь всего. Всей силы, всей магии. Там такое хранится, что лишь пара книг может уничтожить цивилизацию, «И вам интереснее фоткать писающего мальчика, даже не статую?» «Мишенька, у нормальных людей жизнь не крутится вокруг силы и магии», вздохнула мама на мои возмущения. «Они могут и сто лет прожить, даже не подравшись». «Не верю, фигня какая-то, жизнь, сражение!» «Мне стыдно, что мой сын так считает и в это верит. Прости, Мишенька». Грустно улыбнулась мама. «Мне дали тебе счастливого детства». Я на нее глянул. Ну да, она такой человек. В моем несчастье она всегда будет винить себя, хоть я трижды сам прыгну в портал бездны. Мама всегда будет мамой. «Ма, не неси бред, М? С грустными глазками она глянула на меня. «У меня лучшее детство, благодаря вам». Я взял ее за руку. «Проблемная, но счастливая. Не переживай. И точно не вини себя». Да тут только гордиться. Ну, кто я такая, чтобы спорить?» Улыбнулась она, присела и поцеловала меня в лоб. «Спасибо. А ты лучший сынок?» «Ну, конечно!» Я тоже заулыбался. «Ну, маму успокоили, ежедневную порцию любви получили, можно приступать к захвату мира. Вперед, в архив!» «Вообще, скажу честно, я бы предпочел наличие отца вместо матери. «Только ей не говорите. Он же явно знает побольше о боевой магии. Но, увы, его не отпустили. В военной академии что-то важное». «Ой, снова ты, милок!» У входа стояла та же клонирующаяся бабуля. «А это, стало быть, матушка твоя. Сразу видно, глаза одни. Ой, ну перестаньте». Мама очень радовалась всему, что касается нашей схожести. Подрост, малыш, подрост. Волосики, смотрю, покрасил. Эва, ну нынче мода какая. Покачала она головой. Ну ладно. Билетик прошу. А у нас два. Ух ты ж. Состоятельные нынче карапузы. А то ж!» Я протягиваю стальной и пластиковые билеты. Она внимательно их осматривает и задерживает внимание на стальном. Я уж подумал все. Безымянный светанул волыной, дал фальшивку и скрылся, сверкая голой жопой. А нет. Древний, но рабочий, закивала старушка. Хорошо. Две книги. хе хе хе хе хе Я, кстати, глянул на душу бабульки и увидел там паутину, тянущуюся во все стороны. Десятки линий. Видимо, связь с её копиями. Ёшкин кот! Сколько её всего! Дверь в портальную арку отворяется, и мы аккуратно проходим через мерцающий барьер. Мама, будучи впервые в таком месте, начала удивлённо оглядываться. А когда мы вышли из пространственного коридора и попали в сам архив... «Вау!» — не сдержалась она. «Хе! Вот так у нас в архивах наших!» Самодовольно потёр я нос. «Удивительно у вас в архивах», — закивала она. Мимо нас тут же прошел парень в кожанке, тоже в сопровождении бабули. «Ого! Впервые вижу другого посетителя, кроме той навязанной невесты отца. Надеюсь, вот сейчас она на нас не наткнется. Мама у меня маленькая, сдачи особо не даст. Хотя за маму я и сам вырву сердце той дуре. ищете «Ищете что-то конкретное?» Дам. Седьмая секция, тринадцатый шкаф. «За мной!» — кивнула бабуля. Для старушки она двигалась на удивление быстро. Нам, аж поспевать пришлось. Шкафы с книгами не заканчивались. Представьте себе бесконечные в длину и высоту черные полки. Гребаный, весьма жуткий лабиринт знаний, где без факела ты ничего не увидишь, а без сопровождающего тупо не вернешься. Но при этом затхлости не ощущалось. Откуда-то вечно идёт свежий воздух, будто здесь нет потолка. Поразительное место. Книги, книги, книги. Ох, сколько здесь могущественных знаний, сколько поразительной магии. Говорят, что архив — тупо личная коллекция короля-мага. Он потом под старость лет помешался на эволюции, в том числе людей, и открыл сюда доступ, но для достойных. Мы несколько раз поворачиваем, и минут десять идём по прямой. Далековато. «Далековато. Но пришли». «Вот, прошу». Указывает бабуля на шкаф. «Седьмая секция, тринадцатый шкаф м, -м, м Хмурюсь. «Где же моя власть над фамильярами? Где же?» «О, вижу. Единственная синяя книга на девятой полке. Как раз слева. Ха-ха! Это она! Это запись Ахирона Короля-Призывателя! Я пришел к ней». К магии, о которой мечтаю уже третий год. Только вот. Ить! Ить! Я пытаюсь достать. Встаю на носочки, прыгаю, машу ручками. Не могу. Я маленький. Ма, достань. Так я это тоже не достану. Она, конечно, попыталась, но полторашка на той полторашка, чтобы не доставать до верхних полок. По этой причине, кстати, у нас со шкафами всегда стоят стулья. Мама тупо не дотягивается до верха. Бабуля была чуть сгорбленной и итоговым ростом с мать. Тоже не достает. — Да, ахерон полный. — почесал я затылок. — Ма, подсадишь? В итоге двум коротышкам пришлось объединяться в одного нормального человека, чтобы достать до дебильной высокой полки. — Ах, что за кошмар! — Юп, сына, ты чего такой тяжелый-то? кряхтела мать, пока я корячился на ее шею. И даже так я едва достал. Скорее, пальцами зацепил и с пятой попытки утянул на себя. Но дело сделано. Я спрыгиваю на пол, прижимая к себе книжку. Название на латыни. Но вот одно слово там и переводить не надо, ведь это было имя. Ахерон. Мой! Сюда, сюда! Мои глазки засверкали, щечки покраснели. А улыбка растянулась на все лицо. Я был так рад и счастлив, будто на день рождения. Книжка, книжка, магия, магия фамильяров! О! Я буду призывать всех подряд. Всех не надо, сына. Я призову погибель миров. Мы захватим Вселенную. Наши битвы будут легендарными! Замахал я кулаком. Не надо. Я с улыбкой прижал книжку к себе. «Мое! Не отдам!» Две женщины же улыбнулись в ответ на детскую радость. «Как выйду?» «Сразу же пролистаю, запомню. И отдадим обратно, чтобы, не дай бог, еще не стащили. А вот дальше... о Нужно брать вторую. И вопрос, а какую? Да тут такой выбор! У меня глаза еще в сторону уедут. Я бы... я бы и книги отца взял, и... и пространственную магию, и ангельское наречие И драконии, если есть. — А есть книга с кнопкой «Бесконечные деньги»? — Нет, малыш, такого нет. А в Симс есть. Я пыхтел, оглядывался и пытался сообразить, что взять. Что же, что? Знание, магия, сила. Ох, как я обожаю. У меня на эти слова похожая реакция, как на ножки Вивьен в чулках. Не знаю что, но мне нравится. И тут мой взгляд цепляется за книжку вдалеке. Ничего такого, просто свет факела красиво мерцал на ее золотом переплете. «Апофеоз» — вот ее название. А я что?» — указываю. «Апофеоз», — говорит старушка. «Древняя греческая книга, написанная парочкой ученых. В то время за такими знаниями все гонялись». Поэтому распространение, увы, эти записи получили лишь в руках правителей и богачей. Но мало кто знал, что при попытке этим воспользоваться приходит зверь. Так знание и утерялось. «А что делает? Там магия? Вообще крутецкая!» «Нет, ты чего! Там ни одного заклинания!» — улыбается она. «Апофеоз? Возвышение?» Это просто теория постановление божеством. Повисло неловкое молчание. Я смотрел на старушку. Старушка смотрела на меня. Мой маленький, но крайне мощный мозг переваривал только что полученную информацию. Смотрю, думаю, поворачиваюсь. Сына, не на... Дай сюда! А! И все. Я сорвался. Как животное, как тигр на добычу, как зверь. Я запрыгнул на полку и с нечеловеческим рыком начал карабкаться по дереву, взбираясь наверх. Я цепляюсь зубами в золотую книгу, падаю на четвереньки и с рыком начинаю водить головой, как дебильное животное. Пр -р -р -р, моя прелесть, прелесть. Эээ, ээ, а часто он так у вас? Аккуратно спросила старушка. Иногда бывает, вздыхает мама. Утром вот гусеницей был. «Ясно. Понятно». Встаю на ноги и оглядываю книгу. Золотой, богатый переплет с витиеватыми линиями. Весьма увесистая, должен сказать. Вообще впервые вижу такой кирпич. Информации там много. И, так понимаю, исключительно теория. Теория, как стать гребанным богом! «О, это мне надо!» Я тыкал всем двумя книжками. «Бог-призыватель! Призову повелителей смерти и десептиканов! Мама вздохнула. «Спорить со мной в этом вопросе бесполезно, и она это знала. Все, я выбрал. Стреляйте, не отдам!» Держа две книжки в руках, как карапуз, корзину с вкусняшками, я задрал счастливую морду. Мама, вздохнув, утерла мне слюни и сопли платочком, улыбнулась и пожулькала голову. «Ну что, проказник, выбрал?» Пойдем? Угу. С широкой улыбкой я закивал. Пойдем. Но тут случилось неожиданное. На фоне своих слов, смеха бабули и маминой улыбки я услышал голос: Пусти! Его! Пение! Гребаное, будто ангельское пение! Пользователь, геном Люцифера отвлекается на энергетические волны! Пусти! Впусти! Его! Пусти его! Кого? Не хочу никого впускать! Это что? Уа! Оно повторяется, повторяется и повторяется! Раз за разом эта фраза то громче, то тише. Ангельский женский очень приятный хор. Я. Я знаю, откуда. Я понимаю, откуда пение. Миша. Спросила мать, как я быстрым шагом сорвался по лабиринту архива. Влево? Влево? право, Еще поворот! Сюда, дальше, вперед! «Я слышу, слышу! Это поёт книга! Мне поёт книга! Я её вижу! Пение всё громче и громче, как я приближаюсь!» Едва, не переходя на бег, я срываюсь до нужной полки. Вижу книгу, красную. Она взывает геному Люцифера. Она зовёт. «Это она! Она! Это! Это!» «О, вот она!» И тут из-за угла выходит парень. Тот самый брюнет в чёрной кожаной куртке. Он выходит из-за угла за несколько секунд до того, как я добежал бы до шкафа. Его взгляд скользит по полкам и... Останавливается на той самой поющей книге. Добежав, я замираю, смотря, как он ее снимает. И в последнюю секунду я успеваю увидеть, что на ней написано. Латынь, демоны и мания слитно. Парень ее оглядывает и, заметив меня, с улыбкой подмигивает, скрываясь в лабиринте архива. — Ох, сына, ты куда так рванул? Ох, Женщины только прибежали. Надо снова фитнесом заняться. О. Демоны и мания. До меня доходило. А разве не это? Кричали все одержимые. Демона мания. Единственное слово, которое мелькало всегда при обращении одержимых. Это была книга, и ее забрали. Ох, йо. Я схватился за голову. Спустя пару часов. Военная часть города Энн. Шла учеба. Молодые парни и девушки в военной кадетской форме сидели в классе и внимательно слушали преподавателя, одетого в офицерскую. И в основном это были аристократы, ведь в этом классе обучали верхушку военной системы. А места здесь, увы, часто застолблены еще до рождения ученика просто парадословный. Но бывали исключения. И среди исключений тоже бывали исключения. Многим не нравился Марк Кайзер. Естественно, парням. Ведь девушки, несмотря на его статус, не могли отвести от него взгляд. Но вот парни... Марк высок и очень красив. Он намного взрослее, чем большинство здесь. И явно опытнее, чем их учитель. Но все бы ничего. Это конкуренция. Здесь все взрослые и это понимают. Если бы не его статус. Марк простолюдин. Марк иностранец. И он в высшем слое военной системы империи. Это всех и бесило, это и возмущало. Да как? Как смеет этот плебей, потенциальный шпион и предатель, сидеть среди чистейшей аристократской крови? Учиться, а через полгода и вовсе получить статус. Его практически ненавидели просто за факт нахождения здесь. Но и сделать ничего не могли, ведь он под протекцией императора. Да и сам терпеть не станет. Поэтому аристократы только и могли, что собираться подальше и обсуждать его за спиной, пуская различные слухи. И про его жену, и как он сюда попал, и что скоро вскроется о его предательстве родины. Но сегодня многим заговорщикам было суждено заткнуться. И причина одна — страх. Дверь в класс отворяется, и туда заходят двое. Женщина в черной маске и огромный, облаченный в черный доспех мужчина. Хромовники. Гвардия императора. Агентура империи. «Марк Кайзер!» — объявили они. «Вы требуетесь для одного дела. Отпускной выписан. За нами!» Марк, сидевший в самом конце, поднял глаза на хромовников, а затем, закрыв тетрадку, со вздохом поднялся и пробормотал что-то новенькое». Класс он покидал под молчаливые, шокированные взгляды. С этого момента слухи о нем и его семье прекратились. Ведь одно дело быть военным, а второе — служить в тайном и самом опасном легионе планеты. Молва о Кайзере развернулась на сто восемьдесят, и он еще не подозревал, во что это выльется. И все благодаря другому человеку, маленькому и проблемному. — Мой сын работает с храмовниками, и я узнаю об этом только сейчас, — вздыхает отец. — Ну, Миша, ты всегда находишь чем удивить. Это талант. — Оно само, — надулся я. — Да я понимаю. Новость о том парне подняла переполох. Как только мы вышли из библиотеки, я подал сигнал, что срочно нужно со мной связаться, и все рассказал храмовникам. Дураком нужно быть, чтобы все это не связать. И, к сожалению, тот парень меня видел и сто процентов подметил. Увы, теперь есть огромный шанс покушения. Поэтому мы решили в срочном порядке увезти мать к бабушке, а ко мне приставить кого-то сильного, кто при этом не сжигает города одной атакой — папу. Поэтому он здесь, в нашем номере. «Значит, Антон, блондино-террористы, один кейс. И все это связано с некой демономанией». «Она же позволяет насильно сделать человека одержимым на грани психоза, в случае которого, однако, тело превращается в портал бездны. Правильно?» — уточнил отец. «Все верно. И владелец книги заприметил вашего сына. Михаэль, можешь в точности его описать? Нам нужна характеристика». Попросила женщина в маске. «Я нахмурился. Я и так его описал. Но черноволосых парней много». А на камеру он каким-то образом не попался. Можно было спросить у бабули, но это тайна архива, она тупо не скажет. Как бы его точно описать? Но в теории... Я могу нарисовать. Хмурюсь. Да, дайте карандаш и листочек. Мне всё протянули. Ну, попробуем. Рой, оформи голограмму того парня в плоскость, поставь на листок и сделай полупрозрачный. Есть контур парня появился на листочке, и я тупо начал его обводить. Глаза, волосы, нос, скулы. Лицо у него было острым, брови густые, губы тонкие. Шорк, шорк, шорк. С высунутым языком я быстро и методично черкал по бумаге. Вот так вот. Показываю. Во. Так он выглядел. Отец и женщина молча смотрели на процесс фоторобота. «Фотографическая память? Серьезно? Я извиняюсь, а есть хоть что-то, чего он не может?» Вздохнула хромовница. «Подозреваю, что нет». Недоуменно покачал он головой. «Я уже не удивляюсь. Порой я думаю, что у него суперкомпьютер в голове». Я выпучил глаза. «Хе, хе-хе. Хм. Ну ты шутник, папа. Ну, выдумщик. Да с такой фантазией писателем становиться». «Книжки про карапузов с наномашинами машинами писать». «Это поможет, спасибо», — кивнула девушка. «Надеемся, что внешность менять он не умеет». «Что дальше?» — спросил отец. «Считайте, у вас отпуск с риском. Будьте сыном и все. Завтра Олимпиада, потом аукцион и спокойствие». Мда уж, и чего я ждал от Москвы?» Вся ситуация с этим демоническим террористом забрала кучу времени, так что за остаток вечера я лишь успел просканировать и запомнить обе книги. До чтения, увы, так и не добрался. А поверьте, читать там есть что. Я этот талмуд-апофеоз только листал час, даже не вчитываясь. Там не просто дал Рою технику и воспроизвел. Нет, там, к сожалению, надо думать. Знаешь, что у меня фотографическая память... Мы с утра сдали книги обратно, от греха подальше, и особо не расслабляясь, поехали в ММУ, на объявление о начале финального этапа Олимпиады. Людей было заметно, заметно меньше. 70% порезалось на отборочных. Даже как-то пусто стало, эхо вон как усилилось. Писать Олимпиаду мы будем здесь же, что, к сожалению, на руку сразу обеим сторонам. Ведь если тот парень захочет напасть, он сделает это сегодня. А значит, мы сто процентов знаем, когда ждать атаки. Вокруг столько храмовников. Эти дети даже не подозревают, насколько их жопа под наблюдением. И не могу сказать, что мне сейчас хорошо. Мне вообще нехорошо. Все, что я пережил за последние дни, вело к демономании. И вчера сошлись все линии. Случился переломный момент. И наличие постоянно хмурого, напряженного бать под боком, дает понять, что расслабляться нельзя ни на секунду. О! Вон вижу Леню и Макса. Об их успехе я узнал из СМС. Погоди, а рядом с ними что? Никифоров? Тот очкастый болван? И судя по лицам друзей, он и их уже достать успел. Не, тогда к ним не пойду. Пусть сами разбираются. Ну, пока вроде без происшествий. Выдыхаю. Рой, если что, сканирует лица, предупредит. И тут, ожидая приглашения в зал... Я замечаю две ярко-золотые головы. Девочка и ее эффектная мать, Синицыны. Они стояли возле одного из организаторов, и мать о чем-то с ним беседовала, когда Катя стояла и скучала. Хм, а почему бы не попреставать? Все равно нечего делать. Меня веселят ее истерики. Это прям отрада для души. У нас эдакое соревнование, кто кого доведет больше. Это забавно, не скрою. Это скрашивает мои будни. Я подбегаю к ней сзади и хлопаю по плечу. «Эй, балбеска, опять тут?» Говорю я. Она забавно подпрыгивает от неожиданности и резко поворачивается на мою довольную вихидную рожу. «Ну, давай, Катя, начинай стерить. Попробуй что-нибудь придумать». «Не делай так больше и не обзывайся», сказала она и отвернулась обратно. Я завис с улыбкой и в том же положении с вытянутой рукой. Что? Я еще раз на нее глянул. Она изменилась. Она не улыбалась садистской улыбкой, не строила бровки домиком, а ее фирменная черта, коса, была заплетена небрежно. И заколки в форме ромашки у нее тоже сегодня не было. — Погоди, а, а остальное где? Что я дурак, что болван и что воняю? — Не понимаю я. — Зачем? Ты всегда так говоришь. Ну, теперь не хочу. — Погоди. Не понимаю. Что? Так быть не должно. Что с ее лицом? Что с ее голосом? Что с ее ответами? Я... Я не понимаю. Катя не должна себя так вести. Это не моя Катя. Мне дискомфортно. — Кайзер, снова ко всем пристаешь. Ничего не поменялось. И тут я услышал знакомый голос. Голос того, про кого я напрочь забыл, и кого, тем более, не ожидал ни услышать, ни увидеть. Я поворачиваюсь и вижу... — Теодор? Кать тоже повернулась. — К какого? Не верю глазам. — Теодор! Это нафиг грёбаный Теодор! Белобрысый мальчик, мой главный соперник в садике. И он изменился. Он стал какой-то плечистый и большой. Его когда-то зализанные волосы теперь коротко пострижены, «А где он был. Что это? Военная форма? Настоящая военная форма? Да вы гоните! Для взрослых, конечно, это забавно. Ха-ха, ребёнок в форме. Но для мальчишки вроде меня это... Да это мечта! А на поясе у него что? Погоди. Нет-нет-нет, не верю. У него что на поясе? Меч? Кинжал. Но с нашими размерами полноценный меч. «О, заметил!» «Это миазма», — улыбнулся он, постукивая кинжал в ножнах, — «друг из Европы подарил. У них куча магических мечей. С этим у меня контракт». «Европа?» — Катя распахнула глазки. «Ты был в Европе? Ну, Катенька, я почти европеец. Театры, балы, Рим и Париж. Там красиво». «Рим и Париж», — повторила она шепотом. Мое сердце забилось быстрее, во рту пересохло. Я глянул на Катю, глянул на Теодора и в груди. Стало как-то неприятно. Гнев пробуждается. Ну, жизнь вообще кипит, в общем. Улыбается он. А вы чем занимались? О, Михаэль волосы покрасил. Прикольно, прикольно. На этом все. К нам подходит Марк, и в этот же момент появляется Теодор-старший. «В прошлый раз мы на вас не наткнулись, но рад, что вы тоже тут», — улыбнулся отец Теодора. «А вы, так понимаю, Марк Кайзер. Рад знакомству?» Невзаимно, взаимно», — кивает Марк. «Что же, до сих пор взлетесь за тот случай с Анной в садике?» «Злюсь. Если бы я получал рубль за каждый раз, когда Анна отшивает мужика, у меня было бы две тысячи. Немного, но стабильность дохода поражает. Я давно привык». Просто конкретно вы не нравитесь. Ха-ха, какая аналогия, хохотнул Салтыков. Понятно, почему выбрали именно вас, еще и с юмором. Он ехидно улыбается. Не за статус же, да, господин кадет? Отец молча посмотрел на мужчину, решив не отвечать. Но его взгляд говорил о многом. Как минимум об эмоциях и о том, что он думает о Салтыкове старшем. И пока я это слушал, я и не заметил как продолжают болтать Катя и Теодор. — А это что, настоящий магический меч? — ахнула девочка. — Ага, и разумный. Правда, мне пока не отвечает, но я его разговариваю. Они болтают, разговаривают. И Кате интересно. Она действительно увлечена разговором. Она любит все вот это аристократичное. Высший свет — это ее стихия, а Теодор — из столицы высшего света. И про меня они забыли. Что это? Я хмурюсь и прикладываю руку к груди. Что за чувство? Она ведь со мной должна разговаривать, а не с ним. Мне неприятно. Я не хочу, чтобы так продолжалось. Я не знаю, что делать. Я умею выживать в бездне. Я умею убивать. Могу проломить человеку гортань и вернуть демона на небеса. Но я не знаю... Даже не представляю, что делать сейчас. А ты что здесь забыл? Зачем приехал? Спросила Катя. Ну, я же гражданин страны. Олимпиада. Вот решили приехать поучаствовать. Мне повезло, английский выпал. Я ведь в нем это почти носитель. Правда? Правда? А у меня плохо выходит. Мама говорит, что нужен репетитор. Уже ищет даже. Могу поучить, если хочешь. Правда? Ты? Ну, ну, не знаю. Я сжал кулаки. Учить ее наедине будет? Я тоже им владею, бормочу я. Они оба на меня поворачиваются. Кать хмурится и, кажется, старательно пытается не подать другую эмоцию. Не может такого, попыталась сказать она, но Теодор ее перебил. Ты все еще здесь? Спросил он. У меня дернулся глаз. Ха? «Просьба пройти в главный актовый зал!» — раздался диктор в колонках. Поднялось бормотание, и все тут же засуетились в одну сторону. «Катя, подозреваем мы одного поля ягодки. Ты тоже в випке? Не хочешь сесть рядом? А то одному просто скучно!» — сказал Теодор, и, улыбнувшись, предложил Кате руку, чтобы проводить ее как кавалер, как учили на этикете. И она подняла свою. Погоди. Нет. Нет, нет. Она сейчас возьмёт его за руку. Она, она возьмёт за руку другого мальчика. Не как на утреннике, а как, как кавалера, как девочка и мальчик. Кать поднимает руку, подводит её к ладошке Тадора и останавливается. Она хмурится, глядя на свои пальчики, поджимает губки, а её дыхание углубляется. А затем мельком смотрит на меня. Ну, Но... «Раз настаиваешь...» Она вздыхает, сжимает кулачок и уводит руку, поджимая ее к себе. У Теодора дернулась бровь, и он тут же сжал свою руку, уводя ее к себе. И они развернулись, уходя вместе, но порознь. «А что? А что мне мешает?» — думал я. «Я ведь тоже могу ее позвать. Зал там астрономический, и мест будет полно. Волнение разгоняет сердце. Я ведь...» Я ведь тоже могу позвать. Реально, что мешает? Теодор намеренно меня принижал, хвастался и возвышал. И почему я молчал? Почему мне просто не сделать ровно так же? Может, она этого и ждет? Может, она сама хочет, но из-за гадского характера ни слова не скажет? Или... Она обиделась из-за того случая. И тогда она решилась. А я что, не могу? Я ведь тоже могу ее позвать. И они не сядут вместе и не продолжит болтать. «Катя, я...» Тяну руку. «Ах, дела сердечные! у детей. Порой забываю, что вы тоже люди, только маленькие». И тут раздается юношеский тихий голос, а на мою шею ложится прохладная рука мертвеца. «Не звук, малой. Дернешься, пискнешь, ослушаешься. Я превращу твою дорогую девочку в вопящий кусок мяса, а следом и тебя». Я замер. Ужас парализовал мое тело, как я начал ощущать, словно склизкие ледяные и колкие щупальца начинают оплетать мою душу. Она ведь тоже тебя звала. Демономания. Поразительно. А тебя не предупреждали. Мне говорили, что я один такой. Но вот оказывается двое. Слышу, как он улыбается. Два отроди Люцифера. Агент, почему замерли? Что-то не так? «А теперь, братец, ты ответишь храмовникам, что все хорошо, а иначе...» Он постукивает по моей шее. «Ты услышишь, каково это, когда душа уродует тело?»